Коварство и любовь. Нонна Слепнева закончила роман. Она была довольна. История получилась волнующей. Главный герой Борис Борсуков наверняка придется по вкусу читателям, а особенно читательницам. И Костенко наверняка увеличит тираж. Ей безумно нравилась эта игра. Скромная учительница из Псковской области пишет популярные романы и не желает никакой публичности и роскошной стерва журналистка, которая благодаря своему острыму перу и истинному журналистскому нахальство вхожа в высшие политические круги, ну, допустим, пока не самые высшие, но у нее все впереди, и главная ее цель в этих играх Бобров, мужчина, сразивший ее на повал. Она видела с ним всего три раза, но он занимал все ее чувства и мысли. Я видела его жену. Ничего особенного, миленькая, не более того. Для начала надо затащить его в постель. Вероятно, это будет не так легко, но одолимо. А там уж поглядим, чья возьмет. Я землю с небом сведу, а Бобров будет моим мужем. Я поставила себе такую задачу, а значит, я справлюсь. Все задачи, которые я себе ставила и до сих пор я выполняла. Я поставила себе целью ехать из Заньюха на Вайкерово Чепецко в Москву и уехала. Казалось бы, невыполнимая задача поступить без связи, без денег на журфак МГУ, а я поступила. Была еще одна задача победить в конкурсе красоты. Я победила дважды. Еще одна задача уложить в койку одного женатого алегарха уложила. Благодаря этому у меня есть хорошая московская квартира. Так что ж, я не справлюсь с бывшим шпионом? При мысли о нем у нее душа уходила в пятки. Если я его не заполучу, все будет напрасно. Он стал такой острой необходимостью, такой постоянной болью, что я знаю о нем кажется все, что можно найти в открытом доступе. Она долго разрабатывала стратегему. Действовать обычными примитивными женскими уловками бесполезно. И вдруг ее осенило. Я напишу о нем книгу «Увлекательный шпионский роман». Книга выйдет, наверняка будет иметь успех. Первые мои книги прошли очень недурно. Но разве можно их сравнить с этой? Я писала ее с таким вдохновением, с такой любовью к герою, Костенко в восторге. Я с первого хотела получить какие-то консультации от своего героя, но потом поняла, нет, это не будет иметь того снгкшибательного эффекта, о котором я мечтаю. Я как журналистка нашла одного старого разведчика, который что называется не сном не духом уболтал его. Он меня проконсультировал. Эти перёж я дождусь выхода книги. Тогда Алла Силантиева напишет на неё лукавую рецензию. На первый взгляд разгромную, а по сути резко рекламную. Народ кенется раскупать книгу, и вот тогда я позвоню ему, попрошу о встрече, подарю книгу и признаюсь во всем, и в любви тоже. Мне не заподло признаться ему в любви, и он не устоит. Надо только придумать, в какой обстановке лучше провести эту знаменательную встречу. О сколько раз она уже прокручивала в голове, как это будет и как она оденется? Черт, черт! Тут все должно быть без сучка из-за Доринки. Костенка божился, что кроме него в издательстве ни одна душа не знает, кто такая Нонна Слепнева. А можно ли ему верить? Сам Бобров, конечно, может докопаться, но он не станет. Он явно выше этого. Я, конечно, поначалу надеяла глупостей. Но как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест, а только бобров будет мой. Костенко обещал, что выпустит книгу месяцы через полтора. Надо набраться терпения. Но деятельная натура Аллы не терпела простое, тем более в таком деле, и она решила, надо попасть в дом бобрового, посмотреть, как он живет, понять, что ему нравится. познакомиться с его женой и что-то еще о нем понять. И недолго думая, она набрала домашний телефон Боброва. Ответил женский голос. Алло. Добрый день. Я могу поговорить с Мартьей Петровной Сокольской? Я вас слушаю. Марта Петровна, это говорит журналистка Алла Силантиева. У Марты замерло сердце, но она взяла себя в руки. Если не ошибаюсь, вы в прошлом году брали интервью моего мужа? «Совершенно верно. Михаила Андреевича сейчас нет в Москве. На сей раз мне нужен не Михаил Андреевич, а вы?» «Я?» «Да. Я хотела бы взять интервью у вас». «Господи, зачем?» «Видите ли, Марта Петровна, я задумалась делать цикл интервью с нашими разведчиками и их женами. Это будет чрезвычайно интересно читателям. Как эти супермены живут, как они в быту, что любят». Было бы замечательно, если бы вы пустили меня в дом, чтобы я могла составить себе представление. Соглашаетесь, Марта Петровна? Не знаю. Я должна подумать. Слегка растерялась Марта. Но внезапно ей стало интересно поближе посмотреть на эту женщину. А впрочем, хорошо, когда вы хотите прийти. Если можно, завтра. Завтра я могу только в первой половине дня, часов в одиннадцать. Замечательно, я записываю адрес. Дневник. Может быть, завтра я что-то пойму для себя. Есть между ними что-то? Или это плод моей фантазии? Но то, что она охотится на Мишу, совершенно явно. Подбивает к нему клинья со всех сторон. Миша молчит, как будто даже забыл о том, что я узнала. А как мне быть? Сказать ей напрямки, что я в курсе. Кто такая Нонна Слепнева? Нет, нельзя. Я могу подвести человека, который раскрыл тайну псевдонима. Его за это могут запросто выгнать с работы. Может, стоило бы сообщить Мише? Тоже нет. Он рассердится, чего доброго вообще запретит мне с ней встречаться. Просто не стану ему говорить про это интервью. Скорее всего, она его и публиковать не будет. Ей просто по бабье интересно посмотреть, как он живет, познакомиться с его женой. Это можно понять. Ладно, у меня теперь будет новый девиз: молчев триапочков. Прочим не такой уж он и новый. Марта с утра привела себя в порядок, чтобы не ударить лицом в грязь перед красивой журналисткой. Буду с ней максимально милый и приветливый, как будто ни о чем не подозреваю.